Глава 15. Сторона 2. 30 апреля. Четверг. Один мой товарищ, он тоже был героем. Напивал я себе под нос, держась за рукоятки шайтан-машины. Агрегат, стоявший в углу Дворницкой, оказался уборочным комбайном, производства ГДР, причём достаточно свежим, позапрошлогоднего выпуска. По сути, это был модернизированный промышленный пылесос, заглатывавший в себя мусор, который внутри прессовался в аккуратные брикеты из собачьего дерьма, бутылочных осколков, окурков и оберток от мороженого, надежно скрепленных порошковым клеем и водой. По замыслу инженеров компании «Мультикар», такие брикеты вполне могли использоваться для строительства небольших немецких домиков с черепичной крышей, но в Советском Союзе, где глина на каждом шагу, только копни своего кирпича хватало. А нужного клея не было вообще, точнее он был где-то на складе, Но до рядового дворника не добирался. Поэтому брикеты получались рыхлые и ненадежные. Из таких ничего путного не построишь. Мой предшественник, настоящий Соболев, механизм слегка модернизировал. Добавил тумблер, который направлял сжатый воздух в обратном направлении. Желательно в мусорный бак. Компрессор в немецком девайсе стоял мощный. Его хватало, чтобы в турборежиме запулить снаряд аж на крышу. Или в нарушителя общественного порядка. «Анохина!» — крикнул я. — Опять твоя шавка насрала на газоне, а ведь я тебя предупреждал по-хорошему. Анохина, ты дома? Анохиной дома не было. Она в это время в магазине покупателей обсчитывала и обвешивала. Зато доберман выглядывал в окно, а его дерьмо лежало на земле. Подвёл сопло, втянул, перевёл тумблер в нейтральное положение, направил сопло на окно. Щёлкнул переключателем, сначала на компрессию, а потом на очистку. Давление в агрегате резко подскочило. И подарок ушел на второй этаж, прямо к псу-изготовителю. После странного разговора с сумасшедшим Лямфельдом, я понял, что все в этой жизни временно. Не в той, в которой настоящий я, а в этой. В себе я пока что был уверен и точно знал, что на просьбу старика не поведусь. Но на всякий случай увеличил количество уколов, готовился к неожиданностям. Вторник, четверг и суббота – четные дни недели. К тому же внутримышечное лекарство действовало хуже. Состояние эйфории практически не появлялось, да и бодрости прибавлялось значительно меньше. Зато появилось определённое беспокойство, похоже, у меня начинало развиваться раздвоение личности. В теле Соболева я чувствовал себя взрослее и свободнее, даже вёл себя по-другому, неосознанно копируя своих знакомых среднего и пожилого возраста, в частности Чурова, Натаныча и отчима. А когда сознание сливалось, понимал, что за мной молодым дураком в реальном мире нужен глаз да глаз. Но сделать ничего не могу, потому что я сам в это время нахожусь совсем в другом месте. Или наоборот. С определенного момента перестал я сам себе доверять на 100%. Жизнь на два тела, возможно, для кого-то была веселым приключением, а для меня источником постоянного стресса. Одна из причин стресса с сумками наперевес направлялась в мою сторону. После схватки с работягами доктор Брумель решила, что я ее спас. Хотя на самом деле это сделали рефлексы Соболева, соседка и наряд милиции. Теперь Оксана Леонидовна при каждой возможности склоняла меня к сексу. Не то чтобы это было неприятно, но с такой решительностью и оглянуться не успею, как буду стоять перед регистраторшей в ЗАГСе, а оркестр сыграет марш Мендельсона. Намеки с ее стороны проскальзывали совершенно недвусмысленные. Прикольно, конечно, но обзаводиться семьёй в то ли игре, то ли симуляции, а может быть даже в настоящем параллельном мире, не хотелось. Это ж дальше только унылое домашнее существование и полное отсутствие приключений. Вдруг по сюжету предусмотрен зомби-апокалипсис. В этом случае одиночество – логичный и самый разумный выбор. «Николай, я иду готовить, а ты заканчивай через 15 минут и поднимайся обедать». Оксана чмокнула меня в щёку и плавной походкой ушла к подъезду. Покачивая шикарными, тут уж не поспоришь, бедрами. Готовить доктор не умела совершенно. Даже магазинные пельмени получались у нее плохо. Или недоваренными, или разваренными в кашу. Но Оксану это не смущало. Потому что если не удались пельмени, то вместо них предлагались сосиски, жареная рыба из кулинарии, котлеты оттуда же или болгарские фаршированные перцы из банки. Несколько жестянок стояли на полке в ожидании черного дня. Рядом с югославским горошком и венгерской кукурузой. В комнате на столе лежали женские мелочи. В ванной появился ещё один стаканчик с зубной щёткой. Брумель потихоньку обживалась в однушке Соболева, ещё не догадываясь, что в пятницу наши отношения могут закончиться навсегда. С вероятностью в 99%. «Какая женщина! Мечта поэта!» Сосед Борько проводил докторшу восхищённым взглядом. «Палыч, ты чего, жениться решил?» «Слышь, поэт, ты чего не на работе?» Ушел я от ответа. «Так это, Палыч, болею я!» Сосед старательно покашлял. «Ангина или скарлатина? Врачи еще сомневаются!» «Нет проблем, вон она!» И откнул на дверь подъезда. «Тоже врач, осмотрит тебя, вылечит и пинком к станку». «Вот ты зверь стал, когда трезвый!» Борька обиделся. «Понял я, не лезу в чужие дела!» На обед мне предложили биточки из кулинарии и салаты из парниковых овощей. Местная электростанция обеспечивала теплом большое тепличное хозяйство. Биточки-полуфабрикаты Оксана старательно обуглила, зато овощи нарезала идеально ровными кусочками. Пока я жевал, она сидела на стуле, выпрямив спину и пожирая меня томными глазами. Тарелку забрала, стоило наколоть на вилку последний ломтик. Скажи, Коля, тебе нравится твоя работа? спросила она. Ну да. Я отхлебнул сок из стакана. Свежий воздух, график свободный, опять же, жильцов к порядку приучаю. Один тут решил при мне окурок мимо урны бросить, так я его заставил пальцами все бычки по территории собирать. Но исключительно силой убеждения. Почти. Это хорошо. Почему-то обрадовалась врач. Ты почему спрашиваешь? Да так, она вздохнула. Данные твои запросили. Мы ведь карты у себя храним. Когда кто-то из спецконтингента на новую работу переходит в другой район или на повышение, забирают все документы подчистую, или если с работы сняли, в соседнее здание к обычным пациентам. Позавчера просто копии ушли, и непонятно кому. Но главврач аж побледнел. Такое было, когда по Нарышкину из райкома решали. То ли в ЦК инструктором взять, то ли послать местным театром руководить. И всю подноготную проверяли вплоть до детских прививок. Вот и я подумала, уж не собрался ли ты куда-нибудь? «Куда?» Оксана подняла глаза вверх. «Туда. Думаешь, я не знаю, кем ты раньше был? Только если соберёшься исчезнуть, ты хоть меня предупреди». «Хорошо. Только зачем мне?» Я вдруг почувствовал, как язык начал заплетаться, словно спирта неразбавленного хряпнул. Дворник... Ик... По телу разлилось оцепенение. Рука со стаканом бессильно рухнула на стол. Пальцы разжались, и томатный сок некрасивой красной лужей пролился на скатерть. Я попытался найти взглядом Оксану, но глаза тоже не слушались. Смотрели в одном направлении, всё расплывалось. Докторша нашлась сама. Она деловито постучала меня по груди, пальцами раздвинула веки, пощупала шею, потом достала из сумочки телефон. Он готов, приезжайте. Минут 15 я сидел, тупо глядя в стену. Хорошо хоть не в окно, потому что зрачки, похоже, расширились, и свет доставлял дискомфорт. Оксана шуршала в комнате. Я слышал стук открываемых ящиков, шорох перебираемых вещей, внутри поднималась злость. Эта тварь меня чем-то опоила, и одного только секса не хватит, чтобы теперь со мной расплатиться. Дайте только пошевелюсь, и тогда моя месть будет такой ужасной, что все сдохнут. Всё, пацифизм закончился. Бензопилу в руки и в рейд. «Ты только не подыхай раньше времени». Моя подруга погладила меня по голове. «Калюня». Всегда такой доверчивый, аж жалко тебя. Проходи. Это она сказала не мне, а кому-то еще. Он в сознании? Спросил мужской голос. После такой дозы? Нет, он ничего не слышит и не видит. Жучки есть на нем? С руки, которая все еще держала стакан, сняли часы, положили рядом. Перед глазами появился предмет, похожий на теннисную ракетку. Им поводили возле лица. Периферическим зрением я кое-как увидел, что и с остальными частями тела Проделываю то же самое. Хорошо. Взяли. Меня взяли и понесли. Похитителей, включая доктор, было четверо. На улице врач-убийца сказала любопытным, что у меня сердечный приступ. Но ничего серьезного. В больницу везут на обследование. Проверить на аппарате МРТ. Соседи еще восхищались, как хорошо, что упала Палыча дама сердце врач и вовремя его спасла. То есть спасает. В машине скорой помощи Оксана уселась рядом со мной. А обладатель мужского голоса блондин в очках, рядом. К чему такая спешка? спросила докторша. Ты была права, забирают его. Завтра бы отправили на Урал, в спецклинику. Нам туда не добраться. Ты уверена, что у него внутри артефакт? Конечно. После той дозы, что я ему дала три недели назад, любой бы скопытился, а этот выжил. Колол себе витаминки, якобы секретной разработки, чтобы внимание отвлечь. Но вы ведь их проверили? Да. Обычный Б-12, без добавок. Как мы его найдем? Пропустим через рентген? Нет, на рентгене ничего не нашли. И на МРТ тоже. Только недавно просвечивали. Хоть это и бесполезно. Придется по частям резать. И смотреть, где у него кристалл поселился. Оксана поежилась. А для этого он обязательно должен быть живым. Вы же понимаете, что мне теперь нельзя обратно на работу? Новые документы готовы. Доберетесь до Читы. А там через закрытую зону вас проведут к нашей базе в Южной Корее. Всё, приехали. Меня снова подхватили. Вытащили на улицу. Участок, обнесённый высоким забором. Одноэтажное здание с окнами. С забранными решётками. Место очень походило на тюрьму. Он вроде дёрнулся. Забеспокоился очкастый. Не говори глупостей. Голос у Оксаны звучал совсем не так, как раньше. В нём чувствовалась сталь. Хочешь, я тебе столько же налью, а потом посмотрим, как ты будешь бегать и прыгать. Ладно, ладно, верю. Примирительно сказал мужчина. «Так, давайте, кладем его на стол». Более-менее четко я видел только стену. Положили меня почему-то на бок. По виду комната была похожа на операционную, или даже на прозекторскую. Когда меня кантовали, я заметил на столе раковину с краном. На столике неподалеку разложили инструменты. Там среди скальпелей, секционных ножей и пил лежали молотки и топорики. Похоже, Соболева собирались разделать на части. Как тушку на мясокомбинате. Подошла Оксана, сменившая лёгкое пальто на синий халат и дерматиновый фартук. Она бросила сумочку на стул рядом со мной, подошла к инструментам и начала в них копаться. — Где контейнер? — спросила она. — Уже везут. Очкастый тоже переоделся. — Будет через полтора часа. — Ты идиот? Зачем тогда такая спешка? Я могла его и вечером подготовить, а теперь весь дом видел, как мы его увозили. Мозгами пошевели курица. Не остался блондинчик в долгу. Днём народу меньше, чем вечером, да и скоро это только к ночи хватится. Пролежит он полтора часа. Оксана пропала из поля зрения, появилась с капельницей, игла вошла мне в вену. И голубоватая жидкость, капля за каплей, начала уходить из подвешенного баллона. «Если убьёшь его, с тебя шкуру живой снимут, в прошлый раз пронесло, а в это ты не надейся». — предупредил её подельник. — Без тебя знаю, — огрызнулась докторша. — Хочешь вам, привяжи его. — А надо? Да. — Но ты же мне не доверяешь. Капельница рассчитана на сорок минут. Потом вторую поставлю. Очкастый плюнул, попав мне на ногу, и заткнулся. Через несколько минут они вышли, и уже за дверью продолжили переругиваться, постепенно голоса стихли. Странно, но от капельницы хуже не становилось. Даже наоборот. Минут через 10 я смог подвигать шеей. Плечом, левой рукой. Сначала только верхней частью, а потом целиком. На этом, правда, мои успехи закончились. Ноги я вообще не чувствовал. А правую руку, на которой лежал, и в которую воткнули иглу, ощущал ребром. Локоть туда вдавился. В пределах досягаемости не было ничего, чем бы я мог себя защитить. Разве что в сумочке Оксаны Леонидовны что-нибудь полезное могло лежать. Я дотянулся до стула, стараясь не скрипеть, подтянул его к себе поближе. Не знаю, что я хотел найти, пистолет или хотя бы нож, но на ощупь там были только цилиндрики и плоские коробочки, помада и тушь, а еще бумажник и телефон. Набирать номер одной рукой, стараясь не выронить трубку, было тяжело, но я справился. «Зина?», — спросил я, услышав мужской голос, поинтересовавшийся, кто его беспокоит. Мой собственный был хриплым и почти неразборчивым. Собеседник на том конце попытался сказать, что таких там нет. — Слушай сюда, Баба Зина, я Соболев, меня похитили. Сейчас держат в какой-то глуши и собираются резать на куски. Не знаю, с кем ты свяжешься, но если ваши люди здесь не будут через час, от меня только обрезки колбасные останутся. — Понял? — Да, — коротко ответил незнакомец и положил трубку. Из последних сил засунул телефон обратно в сумку, отодвинул стул. Начала накатывать тошнота. Сознание словно разделилось. Вот лежу я, Дима Куприн, в теле майора Соболева. И вот кто-то еще. Совершенно чужой, нечеловеческий, монстр какой-то. Мозг словно обдало холодом. Тошнота стала сильнее. Меня вырвало пережаренными котлетами в томате с гарниром из тщательно пережеванных огурцов. Если бы лежал на спине, захлебнулся а так постарался, чтобы и до сумочки долетело. Оксана вернулась, когда раствор почти закончился. Она поменяла капельницу, посветила мне в глаза фонариком, проверила отсутствующие рефлексы, потом вытащила из ряда инструментов секционный нож, примерилась. «Где он у него, интересно?» заговорила докторша сама с собой. «Соболев, может ты скажешь, к какому ты месту кристалл прикладывал? К колбу или к заднице? В прошлый раз ты разговорчивее был, всё про жену свою рассказывал. И её нового мужа. Про дочку я аж сплакнула. Все вы, мужики, идиоты. Вам лапшу на уши. Вы в ответ слюни распускаете. Эдик, ну что? Скоро будет. Появился в поле зрения блондинчик. Этих я успокоил. Они ведь больше не нужны. Идиот. А кто будет отсюда выносить все эти куски? Сама дура. Ты что, собралась за собой прибирать? Сожжём всё, делов-то. Ну что, приступим? Шеф приедет, а мы уже кое-что для него подготовим. Да. Оксана оглядела меня с ног до головы. Давай с кистей и предплечий начнём. Перетягиваешь жгутом чуть выше локтя. Алгоритм простой. Срезаем ткани с костей, убираем кровотечение, поддерживаем работу сердца. А если это хрень в голове, что будем делать? Мне откуда знать? Докторша раздражённо дёрнула плечами. Распилим голову на части. Я вообще не знаю, что это и как выглядит. Пусть у начальства голова болит. Скажет отрезать – отрежу, а остальное не моя забота. «Погоди, стучат вроде». «Это он». Очкасты направился к двери. «Ты пока сама жгу, Том». «Козёл ленивый», — отреагировала Оксана. «Как думаешь, Коленька, мне это приятно, живьём тебя кромсать? Вы, мужики, эгоисты, только о себе и заботитесь. Сказал бы, где и что искать, и не мучился. А теперь всё, поздно». Она приложила нож к локтевому суставу. Я его не видел, но почувствовал холод и разошедшуюся от разреза кожу. Потом передумала и взяла со стола пилу. Примерилась. «На вашем месте я бы этого не делал!» Раздался голос со стороны двери. Брумель долго не раздумывала. Она попыталась ударить меня пилой в горло. Закругленный край уперся в хрящ. Оксана напрягла руку, продавливая стальную полосу дальше. Раздался выстрел. Она покачнулась и медленно свалилась на пол. Перед глазами появился полковник. Он помахал рукой. «Эй, Соболев, слышите меня?» Я кивнул. «Отлично! Вовремя вы позвонили! Где часы?» В хрипе навряд ли что-то можно было разобрать. Но это полковника не расстроило. В комнате появились люди в форме. Меня снова подхватили и понесли. И я не был уверен, что моё положение улучшилось.